Глава пятьдесят шестая. Выведенный из равновесия своими пугающими догадками Давид умолял адвоката вытащить его отсюда. Надо было срочно забрать у Тифен сына. Представитель закона пытался разобраться в его несвязанных криках о том, что он ни в чем не виноват, в подозрениях, тяготеющих над ним, и в обвинениях в адрес соседки, той самой, у которой он оставил сына перед тем, как его забрали в префектуру. Зачем же было доверять ребенка особе, которую вы подозреваете в убийстве? Я тогда еще не знал, что Эрнест был отравлен. А что это меняет? Тифен — специалист по растениям. Она готовит составы, которые за несколько минут способны убить лошадь. И тут Давид коротко рассказал о случае, десять дней назад чуть не оборвавшем жизнь Мило. Постойте, так ваш сын случайно съел кусочек того, к чему даже подходить был не должен? Или ваша соседка намеренно пыталась его отравить? Моя жена считает, что это она. А вы? Я был убежден в противоположном. Но теперь после этой истории с дигитоксином я... Ну, допустим. В этом случае вопрос очень прост. Какой смысл был ей убивать Эрнеста Вельмо? Удивленный таким вполне законным вопросом, Давид молчал несколько долгих секунд, пытаясь найти мотив в действиях Тифен. «Не знаю», — признался он, — «но зато отлично знаю, что мне жизненно необходимо отсюда выйти. Я этим займусь». Адвокат встал и громко постучал в дверь камеры. Полицейскому, который ему открыл, он сообщил, что его клиент готов к допросу. Обоих провели в другое помещение, где они еще несколько секунд ждали лейтенантов Петронинки и Бона. Мэтр Ренар оказался прав. Обвинения против Давида были слишком слабыми, чтобы держать его под стражей, а тот факт, что у него на террасе в горшке стоял цветок, пусть ядовитый, никем не мог считаться приемлемым доказательством его вины. 45 минут спустя Давид вышел из полицейской префектуры и поспешил домой.